24. Согласно приказу командира, отделение солдат затаилось на восточном обрыве оврага, достигавшего глубину трех метров. м. влекся в небольшую канавку присыпав себя травой и сухими ветками. Этого, по его мнению, было достаточно, ибо зачастую только у одного из всей группы боевиков на голове имелось хоть что-то, напоминавшее систему смарт-чеп. Да и пользуясь они ею не постоянно, больше доверяю своим собственным чувствам. Отличная ловушка, если, конечно, они сюда сунутся, удовлетворенно подумал Джерри. А они обязательно сюда сунутся, ведь обходить долго, а мы здесь порядком наследили, поэтому пойдут напрямую по следам. Но где они там, стал проявить нетерпение Джерри, запрашивая разведчика. Уже должны быть в метрах 100 от вас, если сохранили прежнюю скорость движения, про тот. Разведчик и еще один солдат остались по другую сторону оврага на тот случай, если стрельба начнется раньше времени, И кто-то сумеет убежать, даже не спустившись вниз. Да, правильно. Я их уже вижу. Дональдн действительно увидел неясные световые силуэты на своем пронестекле визире. Приготовиться. Вскоре силуэты стали принимать очертания людей. Три, семь, двенадцать считал их Джерри. Еще троих не хватало. Не задерживаясь, они начали расходиться в стороны вдоль оврага. Четверо принялись изучать следы, оставленные солдатами на песке внизу оврага. Командир, вспосив один из самых нетерпеливых солдат, Царий его понимал. Противник рассредоточивается, а на стрельбу все нет. Тихо ждать, приказал он. Вскоре подтянулись недостающие. Джерри похвалил себя за выдержку. Он действительно хотел отдать приказ открыть огонь по противнику еще в самом начале. Стали возвращаться и те, кто ходил вдоль оврага, наверняка высматривают другие следы миротворцев и заодно более удобный участок для переправы. Но вот проклятие. Они не спешили спускаться вниз, словно чувствуя, что это может стать их последней ошибкой. Загонщики о чем то тихо переговаривались. Вдруг один из сепаратистов начал напяливать на свою голову нечто похожее на визир, все это время находившийся у него на лбу, словно ненужные в пасмурную погоду солнцезащитные очки. Вика позвал Джерри снайпера. Да, командир. Видишь этого урода с визиром? Так точно. Снимешь его по моему приказу, понял? Отделение. После выстрела снайпера уничтожить противника. Жори мельдился еще надеясь, чтобы Вики спустится вниз для того, чтобы перебраться на другую сторону оврага, Но эта верятность стаила прямо на глазах по мере того, как один из сепаратистов стал осматривать через визир противоположную сторону. Джеллун это казалось из простого любопытства, может даже для обычной проверки работоспособности своего прибора, а не потому, что почувствовал необходимость или скрытую угрозу. Вдруг тот, который работал с визиром, застыл на месте, вглядываясь во что-то для него странное и нетипичное для данной местности. Джерри стало ясно, что он обнаружил кого-то из солдат. "Вика, огонь!" Оглушительно щелкнул выстрел, и обладатель визира, не успев поднять тревоги, медленно полетел вниз с обрыва, словно подпиленное бревно. Тут же раздались десятки выстрелов Куттера у миротворцев, и ответный огонь разнокалиберного оружия сепаратистов. Несмотря на внезапность и подавляющую мощь огня солдат половине мятежников удалось уйти из-под обстрела, со звериной быстротой скрывшись за стволами деревьев и дальше в лес. Два снайпера продолжали мерно щелкать, выбивая боевиков, но не каждый их выстрел попадал в цель из-за большой подвижности мишеней и дальности. Они уходят, крикнул один из солдат, сидевший в засаде на другом берегу. Вижу, отделение Вперед! они не должны уйти отсюда. Солдаты стали быстро перебираться через овраг. На своей стороне они просто спрыгнули вниз, а на противоположной пришлось выбираться вверх по ненадежной тропинке, грозящей вот-вот обрушиться. В глубине леса застучали очереди. Это солдаты из заграждения приняли неравный бой, но к ним уже спешила подмога. Почти всех боевиков быстро добили, но все же нескольким удалось прорваться. Ладно, махнул на них рукой Джерри. За ними бегать только время терять, да и наверняка они уже предупредили своих о нас. Нужно самим удочки сматывать. — Чего сматывать, не понял Динн. Неважно. Лучше снимайте их лохмотья и надевайте на себя. Зачем, удивились уже все остальные. Они уже продырявлены и в полсотни мест, да ещё и в крови. Затем, что мы слишком заметны в форме мироторцу, это тряпё будет нашим своеобразным камуфляжем. Здесь полно сепаратистов, а воз удастся прошмыгнуть мимо них, прикинувшись единомышленниками. А то, что на типё кровь, перетерпите, ведь не ваши же, и ладно. Тоже верно согласились солдаты и стали переодеваться в маскировочные халаты и гражданское тряпье. Форменной одежды у сепаратистов не было. Всем одежды не хватило, пришлось импровизировать. В дополнение ко всему, Доннелдан приказал уржиться трофейным оружием, взяв свое под одежду убитых боевиков. Но ну, вроде бы ничего получилось. Джерри смотрел со стороны своего воинства. Вот только шлемы нас выдают, как говорится, с головой. Солдаты посмеялись над каламбуром, но справедливо заметили, что без них они все равно что слепые котята. Что верно, то верно. Ладно, авось воз Не задерживаясь ни минуты, Дональдн повел отряд на юг, подальше от города, подальше от так и кишевшей боевиками местности, туда, где врагов значительно меньше, чтобы спрятаться и дождаться так называемых своих. Джерри усмехнулся этой мыслью. Здесь все для него были чужими, а точнее, он сам был чужой в этом мире.